Глава 66. Июнь 1919. Дубовка, Лозная. Царицынский фронт. Безжалостно смолило солнце, зияя в голубине неба ослепительной белой дырой. Поднять глаза горе означало остаться без них. В струящемся мареве плавилась степь. Из края в край, безжизненно поникнув, лежали золотисто-бурые и пепельно-седые травы. Сухой полынный ветер порывами расчесывал и гнал до горизонта, опаловые волны ковыля, смерчивыми жгутами вздымал раскаленную пыль, секуче наметал ее на мокрые багрово-масляные лица казаков, за шиворот, в ноздри, в глаза. Бока и крупы лошадей блестели жирным лоском, как тела кочегаров в машинном нутре парохода. Подушки седел, стремена, уздечки, все нагрелось так, что больно притронуться. Матвей Халзанов ехал впереди своей Багаевской, уже не Багаевской, многожды выбитой и пополненной сотни, по брови обвязав обритый череп обильно смоченным платком и насунув фуражку поверх. Все делалось как нельзя лучше. Их корпус форсировал дон, прошел правобережьем 200 верст и втрое суток был уже на чире, перерезал железнодорожную ветку царицын Поворина, и нацелился в северный фланг неприступного города. Он понимал, что каждый шаг его коня, каждый мах его шашки отодвигают красную громаду от родного Дона, от Багаевской, что неприступным, неприкосновенным становится уж не Царицын, а его Халзановский Курень, но будто не чувствовал этого. Не то в нем самом, как в высохшем колодце, не то впереди, не то за спиной, как будто уже не было всего того простого, не требующего объяснений, за что он воевал. Лишь Дарья с сыном и остались единственным необсуждаемым смыслом его пребывания на этой земле. Своя родная кровь путеводила, возвращая Матвея к нему самому. Но и они существовали ровно рыбы вне своей естественной стихии в пересыхающем ручье, в садке, из которого необратимо уходит вода. Они, казаки, были вправе и просто не могли не биться за родную землю, рвать ее у врагов из-под ног хоть зубами, уж коли красные их давят, как зверей, и не дают сказать ни слова перед смертью, но будто бы какая-то бесчеловеческая сила вмешалась в их казачью участь, и что-то изменилось уже не на фронтах, а будто бы во всем этом огромном, сияющем под вечным солнцем мире. Восьмая, девятая и десятая армии большевиков с ожесточенными боями отходили к Волге, и все шло к тому, что кавказская армия Врангеля, усиленная танками и самолетами, прижмет десятую к царицыну, в то время как Донская армия, как и в прошлом году, уже выходила на границы оперского округа, выдавливая красных за пределы Всевеликого войска Донского. Но Матвей уже чувствовал, как иссякает в казаках остервенение, с каким они сражались на родной земле, что им не хочется идти в чужие пределы, в то время как большевики не делают разницы между Донской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской землей, везде равно готовые проливать свою кровь, что их необъяснимая борьбой за жизнь упорства не имеет границы, что они не выпустят оружие из рук, пока будет жив хоть один из них или пока не обратят в свою веру весь мир. Матвею казалось, что даже родная земля больше не различает казачьих шагов, зато полнится всеподавляющим гулом интернационала. Против собственной воли да и нет у нее никакой своей воли. Приняла в себя новое семя, и теперь на сносях задыхается, стонет, слышит только себя самое, только новую жизнь, шевельнувшуюся в ее недрах. А они, казаки, больше уж не забота земле. Все чаще вспоминал рассказы брата, прочитавшего множество книг. Мол, были времена когда и вовсе не было людей на свете, и вся земля лежала под водой, и только рыбы, ящерицы, змеи и обитали в той воде, да не такие, как теперь, а громадные чудовища. И вдруг вода в этом всемирном океане начала сбывать, и всем вот этим чудищам осталось либо издыхать на суше, либо устраиваться как-то по-другому проживать, внутри себя перерождаться. А потом были звери в великих пустынях, и тоже все вымерли, уступив место нынешним лошадям и быкам, и никто теперь и не поведает людям доподлинно, каков был облик тех зверей. Да и сами-то люди, если верить науке, тоже были как звери, все в шерсти, с головами и вправду похожими больше на пёсье, и жили самым немудренным жалким образом, пока один, забрезжившим в нем разумением, не догадался подобрать обломок камня и размозжить им черепок не столь смышленному сородичу, чтобы забрать его пищу и отбить его самку. Такие-то разумные и истребили глупых. Могучие воинственные племена кочевали вот в этих степях, пасли свои стада и табуны, возводили жилище из войлок и шкур, а потом и из глины, из камня, ходили набегами в иные пределы, приводили рабов, богатели, плодились и сгинули опять же, истребленные сильнейшими народами, а может быть и силами иного, из человечного порядка, оставив по себе лишь погребальные курганы. А что если нынче и всем казакам приходит такой же конец? А может дело было только в красной звездочке у него на защитной фуражке? Уж третью неделю халзановская сотня добровольцев, переодетой, каруселила по красным тылам, взрывала пути по грязи Царицынской железной дороги, перерезала провода телеграфных сетей, вырубала разрозненные, измученные отступлением красноармейские отряды, громила обозы, штабы, нарушала питание боеприпасами, сеяла панику. Матвей сумасбродничал прополую открыто подъезжал к заставам и походным колоннам, заговаривал с их командирами, вызнавал их маршруты, задания. Какая-то неодолимая сила тянула его на эту зыбкую, трепещущую грань между своими и чужими, как будто все то же огромное мальчишеское любопытство. Что за люди, которые владели им накануне войны? А может, он уже и вправду видел в этих людях предвестников того, неведомого будущего, которое ему, Матвею, не принадлежит. Та легкость, с какой красные принимали их гряженных за своих, поражала, будто раньше и не понимал, что на той стороне такой же казак-хальмужик с такими же жесткими отмазоли руками в такой же гимнастерке, теплушке, сапогах и даже будто бы с таким же, словно в зеркале, отраженным лицом. А ведь так-то они, братья с братьями, и воевали, томимые неизъяснимым взаимным притяжением, и, может, потому-то и рубились с таким ожесточением, что все, от крошек чернозема под ногтями до общих колыбельных песен, говорило, что быть бы им всем заодно, что их вражда противна их собственной природе». Селком мобилизованные тамбовские, воронежские, саратовские мужики, донские казаки, кубанцы, ставропольцы, попав в окружение, в плен, десятками и сотнями переходили на другую сторону и воевали под знаменами вчерашнего врага с таким же точно рвением или, наоборот, с неохотой и страхом, пока опять не упирались взглядом в офицера или комиссара, задающего тот же вопрос «Есть желающие искупить?» Полковники генштаба, боевые офицеры, артиллеристы, инженеры, авиаторы — все, кто владел каким-нибудь необходимым на фронте ремеслом, представляли особую ценность. Халзанов видовал такого одного — плюгавый человечушка, но зато шифровальщик. Тот, говорят, переходил туда-сюда, как через улицу, и так уверился в своей незаменимости и у тех, и у этих, что будто уж и не сходил Ну что ж, пожалуй, послужу» а подвыпив кичился. Я и их благородием и товарищам нужен, ровно поп перед смертью или, скажем, публичная женщина. Без меня никакого манера по фронту не будет. Вы у меня только спросите, кто я есть, прежде чем на распыл повести. Халзанов мог и отказаться идти в красноармейский тыл. На рискованное предприятие выкликали охотников. С рассветом, переправившись на левый берег Дона, Мамонтовский корпус врасплох сбил стрелковые красные части у Новогригорьевской, с налета забрал Арчеду и захватил на станции состав с новейшим обмундированием. У расчиненного вагона столпились охотники, вылезали из ветких, слинявших своих гимнастерок с погонами приказных, вахмистров, хорунжих, снимали шаровары с казачьими лампасами, бросали синеверхие и красноокольные фуражки, дивились на суконные рубахи с невиданными красными и синими нагрудными петлями-хлястиками, подрезали хвосты лошадям, чтобы сделать их неотличимыми от стриженных красноармейских. «Френч, можете оставить сотник», — подсказал ходивший среди гурта начальник корпусной разведки подполковник Тишков. «У них там довольно народу щеголяет в трофейном». Остановился на Холзанове. Окинул взглядом, словно недоконченное платье на портняжной болванке. «А это ваши документы, господа, то есть, вернее, уже товарищи». «Вы — Халзанов, Камеск, Лихачев, Павел Яковлевич, а вы — Яворский, Миркин, Николай Иосифович. Надеюсь, вас не оскорбит побыть жидом?» Задачи их были ясны, но самой дальней было обозначено уничтожение какого-нибудь из высших красных командиров. В штабе корпуса предполагали, что им на перерез немедля бросят Леденева из подвертячего вертячего на Лозное. «Двести тысяч целковых за голову!» — хмыкнул сотник Сафонов. Красивый, черноусый, бессергеневский казак, один из самых дерзких и бесстрашных разведчиков корпуса. «Вот спасибо напомнили», — отозвал стежков «Скажите об этом своим донцам-молодцам». Весь корпус подобрался, онемел. При встрече с Леденевым смерть была едва ли не повальной неизбежностью. Не помогали ни нательные кресты, ни узелки с щепотями родной земли, ни возимые там же на засаленных черных гайтанах списки древних молитв от Булата и Синего Олова. Но чуть ли не у каждого, кто уцелел под Абганерова, Романовской, Великокняжеской, Злодейской, Хомутовской... Был свой давний счет к Леденеву, к своему перед ним суеверному, безотчетно звериному страху. Счет мести за убитых кровных братьев, за разоренные базы за угнанных лошадей. И вот он выпал, случай отплатить, убить не человека, а природное явление, свой страх перед ним. Охотников нашлось достаточно. Поперли молодые, 17 годков, последнего призыва, еще не нюхавшие пороха. Угрюмые шагнули вперед матеры и фронтовики. Рабею я, Матвейка, сознался Григорий. Один раз уж был у него антихристов в руках. Убыть и верно ты гутаришь. От смерти нынче, как от солнышка, не спрячешься. А все одно, а другой раз не хочу судьбу испытывать, чтоб самомут на него, как гончий кобель выходить. Как вспомню, вся кровь куда-то кидается, будто голову в прорубь макнули. — Ну что ж, прощай, — ответил Матвей равнодушно. — Даст Бог, и шо свидимся. А что же он сам? Хотел Леденева убить? Ощущение связи со странным соперником, с человеком, который так страшно, невозможно похож на него, было неподавимо, пока оба они оставались живыми. Простая логика войны, сшибавшая отборные полки с такими же отборными из раза в раз затягивала этот узел на каком-нибудь хуторе или важнейшей железнодорожной станции. Но связь эта теперь существовала, наверное, уж только в сознании Матвея. Они уж больше года были до смешного не равны. Леденев о нем верно и не вспоминал. А вот в Холзанове порой поднималась не имевшая, не искавшая никаких оправданий тоска. По несбывшейся подлинной жизни, по теперь уже видно навсегда недоступной боевой красоте, которую он мог бы создавать, когда бы было из кого, когда бы ему тоже дали людей. Уйдя в диверсионный рейд на Волгу, он с каждым новым переходом все острее ощущал свою ничейность. Затерянность в степи меж красными и белыми. И как в расплавленных палящим зноем горизонтах рождались призраки большой воды и долгожданной прохлады, так и в его, в расплавленном создании все было зыбко, и сам себе не мог сказать, чего он ищет, кого и за что ненавидит. А ехавший рядом Яворский словно в издевку потешался. — А что, господа, не передастся ли нам красным? — Вы только представьте, у каждого новое имя, и все чисты перед советской властью, как младенцы. А иные не только чисты, но и уже имеют перед ней немалые заслуги. Биография, можно сказать, уже сделана. Я буду Маркин, житый комиссар, а ты, брат, Лихачев, саратовский мужик, награжденный за храбрость золотыми часами, с погонами, с лампасами, всю свою старую гнилую требуху долой, стальными рядами под знаме труда. На место убиенных комиссаров встанем, и живые возрадуются нам, как воскресшим из мертвых. — Пропаганду пускаете, господин большевик, — усмехался Сафонов, оскаливая белые сплошные зубы. — Это надо еще поглядеть, кто кого к какой жизни принудит, как будто мы их нынче топчем, не они нас. — Ну вот и скажите об этом Леденеву при близком знакомстве, а он вас послушает. Мамонтовский корпус совершал многоверстный рейд к Волге. Халзановский отряд шел на Дубовку. По расчетам Матвея, вторая хаперская дивизия корпуса должна была идти за ним уже в верстах в 12 У небольшого хутора, заросшего левадами, он спрятал своих казаков в вербной рощице, через которую ручей промыл ярок и, выставив секрет, разрешил всем спешиться и напоить коней. На этом островке средь выжженной степи долгожданная и благодатная устоялась прохлада. Кони с чавканем переступали по илистой грязи, с храпом рвали поводья из рук, норовя забрести в середину ручья. Казаки с той же жадностью черпали воду фуражками, приникали к ним, пили и с наслаждением опрокидывали на потные головы. Матвей и Яворский прилегли в лопухах. — Ну, а ты-то зачем пошел? «Из крепостного нравственного сознания долга», — ответил Егорский своим обыкновенным издевающимся тоном. «А другой долг забыл? Клятву нашу?» — спросил Матвей, улыбкой признавая нелепость запоздалого вопроса. «Ты сам говорил. Во взаимной крови захлебнулась та клятва, как кутенок в корыте. Он враг, непогрешимый идол, на которого молятся красные армии. не свергнуть такого кумира — полезное дело». Слыхал, на островах далекой океании, быть может, по сей день живут такие дикари, которые едят своих врагов. Это знак уважения к великому воину, которого им удалось убить. Съедая его печень, мозг и сердце, они верят, что к ним переходит вся сила, весь ум и вся храбрость ядомого. Эх, брат, когда бы я мог разделить с папуасами их наивную веру в такую практическую пользу людоедства, нынче был бы счастливейший человек на земле». Халзанов молчал, пораженный столь точным совпадением своих и Викторовых мыслей. В сознании его сплелись два чувства, идущие сквозь всю его жизнь неубиваемой неправоты, неискупаемой вины перед Романом Леденевым и зависти к нему. А самое смешное, понимал, что убить Леденева все одно будет мало. Его, Халзанова, судьба от этого никак не переменится. Как был ничтожен, так и будет, не переймет у Леденева его силы, не отберет и не присвоит себе место в том будущем мире, который, как он чуял животом, достанется большевикам. Будто он, Леденев, настоящий, а Матвей только тень его и живет лишь пока жив хозяин. Вернулся разъезд и сообщил, что конница хоперцев в семи верстах к западу. Матвей сел в седло и выехал к Волге поднялся на серо-песчанный, поросший чернобыльником бугор, обшарил цейсами переливавшуюся в Мареве равнину, всю будто бы состроченную из лоскутьев зреющей пшеницы и незапаханной земли. Вгляделся в очертания дубовки, богатого посада с паровыми мельницами, фабричонками, складами, хлебными с сыпками. Обследовал красноармейские позиции, не обнаружив ни колючих заграждений, ни сплошных окопов. Деревянный мосток через речку, пулеметные гнезда перед ним. Видно тусклую зелень щитков и блины желтоватых защитных фуражек. Прозмыслив, решился сбить красных с мостка, оседлать эту речку еще до подхода основных своих сил. Вернувшись назад, под ветлы, к ручью, скомандовал: скомандовал. — Наконь! А ну давай, красное знамя, вперед! Да не робей! Навозом загребем, покуда починяют Так, походным порядком, гадюкой потянулись по длинному логу и выползли на поверхность земли прямиком под бинокли первых красноармейских застав. Растянулись по шляху, как обоз, на станичную ярмарку. Матвей с холодной точностью отсчитывал минуты и сожжения. Выжидая момент развернуть сотню в лаву и пустить во весь мах, ощущая противно-тревожную дрожь, и как будто гудение крови, в выдерживающих мерный шаг на марше казаках. Предстоящее дело не казалось паскудным, не так ли в германскую ходил переодетым в тыл к противнику, не в чужой ли одежде бежал с леденевым из австрийского плена, убивал размаренных, доверчивых, не готовых к отпору людей из вечной хитростью всего живого? птиц, зверей, зато в отчаянном щемящем меньшинстве среди вражеского множества. Но вдруг неизъяснимо поразило и даже как бы испугало знамя, под которым идет. Уже так привычно казалось колыхавшаяся над его головой, освободительно и берегуще осеняя незатухающим сигнальным огоньком, стекающий по шляху кровинистой каплей аллея средь желтых заливов пшеницы, обманно говоря врагам «Не бейте, мы свои, мы с вами одной трудовой красной крови». И, потянув из ножен шашку, расплескивая ею, как крапилом немую команду, рассыпаться в лаву, он выпустил коня и полетел под этим красным на разрыв натянувшимся знаменем, как будто уж впрямь не понимая, чей он и кого ведет, кого и зачем убивать. На луговую пойму сотня выхлестнула прибойной волной. Всего сожжениях в полуста застыли, будто врытый по пояс в землю желто-серые красноармейцы. Дорываясь до бруствера, Матвей видел их ошарашенные, благоговейно прокинутые лица, их судорожно обреченные потуги совладать с затворами винтовок. С огромным опозданием в раздробь защелкали выстрелы. Гром прыгнул с запасом, послав его прямиком на пулеметное гнездо. Матвей в верхней точке лансады полохнул по лицу человека в коричневой кожанке, влетел на мост, сбивая конской грудью и топча убегающих красноармейцев. Казаки на карьере ломились в зеленую воду речушки и в неистовом кипеве брызг с волшебной быстротою выметнулись на ту сторону. Это было похоже на скачку с препятствиями, на учебную рубку лозы. Земля впереди разломилась, полыхнув черной молнией, коряво завелюжился окоп. Две линии полупустых траншей, рябящие желтыми красноармейскими спинами полоска земли, четыре дюймовки в глубине, все было разрезано надвое одною холзановской сотней. Тут бы и и пропасть, как в загоне, меж рвов, но Матвеев расчет на табунную панику оказался единственно верен — Повсюду перед ними овцами метались, сшибались и укатывались к Волге пехотинцы, заслоняя прицел пулеметчикам и ссыпаясь в окопы на своих же товарищей. А за речкой, на западе, в двух последних верстах уже бугрилась поднятая пыль. Подхватывая дерзкий халзановский наскок, полки второй хоперской растягивали по степи дугу охвата, наметом шли на подожженную, занявшуюся паникой дубовку. Красноармейцы, словно рыбы из воды, выбрасывались из окопов, кидались на задние скаты и брустверы, ногтями впиваясь в курчавую рыхлую землю, сгребая ее вниз к разинуту мурту, как будто торопясь наесться ею в волю, засыпать и похоронить самих себя, лишь бы только укрыться от этого ужаса, который с садким гулом и трясучим гиканьем катился им в спину. Срывались на дно, валились в свежие окопы, как в могилы, в рассыпную бежали к плетням окраинных дубовских огородов, сигали, переваливались, кувыркались через них, теряли, бросали винтовки, запутывались в их ремнях ногами и подкошенно рушились на земь. Боя больше уж не было. Ворвавшись в улочке посада, казаки, как пастухи, перегоняли запаленно дышащих красноармейцев, Рубили на скаку, кололи сверху в шею, теснили конями к заборам, сбивали с ног, давили и топтали. Упавшие либо оставались лежать, собравшись в комок, либо тотчас же вскакивали и бежали уж на полусогнутых, будто даже и на четвереньках, как невиданные полумески с собаками, могущие передвигаться только в этой нечеловеческой манере. Иные, загнанные в тупики, как грешники от вышнего испепеляющего пламени, дрожливо прикрывали голову руками, над ними взвивались казацкие кони и под ударами копыт раскалывались черепа. Неотвратимо падавшие шашки перерубали и дробили вскинутые руки, обтесывали безоружных, столбенеющих в страхе людей. Халзановская шашка налилась знакомой неподъемной тяжестью. Он знал, что никого из казаков остановить сейчас не может, что ничего не кончится, пока те сами не отяжелеют, словно опьянев, пока один вдруг не повалится с коня и не забьется в приступе опустошающего омерзения и запоздалого раскаяния, что даже после этого иные продолжают убивать, уже не бегущих, а пленных, всегда находятся охотники казнить. И первый на расправу, последний в бою спешащий выместить свой страх на безоружном. Он криком начал собирать своих вокруг себя и направлять их взвод за взводом к кирпичной громаде какого-то склада, боясь, что казаки оперских сотен перепутают их с красными. Он будто снова угодил в тот расщепляющий сознание безысходно мучительный сон, который часто видел в начале 18-го года, когда еще не принял ничью сторону и не ушел от дома воевать опять не понимая, где красный где белый, и кто ему свои, и чей он сам. Но вот ему навстречу выбежал немолодой красноармеец с разверстыми страхом глазами и пятился к стене от наезжающего на него Матвея, не бросая винтовки, вероятно, пустой и по-звериному подстерегая каждое его движение. Халзанов вспышкой вспомнил брата, его призывы примириться и друг друга простить, и в нем поднялась безысходная, переполняющая злоба, так ясно почуял свою обреченность рубить. Красноармеец, видимо, бывалый, не вскинул над своей кудлатой головой винтовку поперек, а шарнул длинным жалом штыка, как лопату земли кинул встреч, грому в грудь. Матвей забрал поводья, бережа кормильца, завился в дыбки, навис над пехотинцем всей громадой и, словно утопающий, забывший смертный страх в последние секунды жизни, опустил на дощатую мостовую копыта. Красноармейц выронил винтовку и, как уступающая любовному натиску, женщина поймал свой разрубленный череп руками. Затылок глухо стукнулся о доски. Матвей потоптался над ним, в каком-то зрячем каменном нечувствии, смотря в его ветвисто-залитые кровью загорелое скуластое лицо с одним прижмуренным, другим открытым глазом, вмещающим в себя весь белый свет. И уже ничего. Рванул воротник гимнастерки, царапая ногтями горло. — Эй, ты! Не поранен! — позвали его, и, усильно поднявши глаза, он увидел Егорского на пританцовывающем дончаке. Копыта казачьих коней ряд за рядом вталакивали в землю красное полотнище низвергнутого флага. Кругом еще постукивали одиночные выстрелы, дребезжало стекло, пело дерево, а хоперские сотни уже утекали из улочек в степь. Мамонтов, видимо, боялся, что Леденев притиснет его к Волге, и потому спешил уйти обратно к Лозному, создав себе обширное пространство для маневра. Халзановская сотня, ряженой, должна была идти к садкам. Толком не отдохнув, захватили в намет, рвали мертвую степь на себя, нагоняя закатное солнце. Примученные кони шли неровно, с трудным сопным дыханием, и будто уж самоубийственная одержимость была в бесконечном упорном движении сотни, туда, где умирал, одевшись в багряный день, либо уж захрипеть и сдохнуть в безжалостном пекле, либо все же достать Леденева. Поток раскаленных закатных лучей бил в глаза, не давая почти ничего разглядеть, ни настороженно молчащей пустынной степи, ни черных силуэтов всадников, которые могли возникнуть как будто из самого солнца. Матвей приказал перебиться на рысь, и вот уж шагом свел отряд в просторную балку, не спадавшую к северо-западу. Решил оглядеться и выслать во все стороны разъезды. Поднялся с Еворским на гребень. Быстрее, чем вернулся хотя бы один из разъездов, холзановское ухо различило знакомый перестук, словно там, за буграми, на западе, выбивали свою неумолчную дробь деловые дятлы — «Красные!» — выпалил матушки, насаживая жеребца. «В обход садков пошли налево, дорогу нашим отрезают. Хмара громадная! О, слышите? Никак добрались друг до друга, секутся!» Пульмётная дробь в самом деле приглохла, и за холмами воцарилась тишина, означающая не покой, а глухое неистовство рубки. Валом пруд, конца края не видно, докладывали воротившиеся казаки. Чудок на разъезд не напхнулись, едва умились. Холзанов понял, что попал в текучий леденевский вентер, просто слишком большой, непомерный, с огромными 300 саженными ячейками и уж само собой, не на него Халзанова растянутый, кинул взгляд на Яворского. Равнодушно усталый, с таким лицом, словно уже. Покинул этот мир и принимает в нем участие лишь как покойник, которого куда-то тащат. Виктор взглядом сказал ему, что Матвей уже чувствовал сам. «Поскорей бы и зачем же пришли?» И вот на фоне меркнущего зарева появились обугленно черные всадники. Десятка-полтора, не больше. «Коноводам изготовиться!» — послал он матушкина вниз. Двенадцать всадников летели прямо к ним, как спущенные гончие, — и вот уж, укорачивая скок, переходя на рысь, вытягивали шеи, привставали, пытаясь разглядеть Халзанова с Яворским. «Вы кто такие?» — крикнул им передний, похоже, взводный командир на светло-рыжем дончаке. Осадил и вертелся в полдесятки сажений, не выпуская из руки нагана и впиваясь в Матвея глазами на каждом обороте. «Своей не видишь?» — отозвался Халзанов с естественной, как бы радостной дрожью. «Уберите винты от греха. Тут мы, тут, братцы, в балке. Это сколько же вас? Чи? Откуда?» «С дубовки мы. Волжской стрелковой дивизии. Козорва налетела. Опрокинули нас. Спали, да. Нет бригады. Вот мы все, кто утек. А сюда-то вы как?» «Да верхами, верхами, не видишь? При стрелковой дивизии конница». Да у нас вся бригада, как у них, один полк. Дай бог, полтысячи человек была. А сюда то зачем?» Красивый подбористый взводный, наконец-то ввинтившись в бурьянную землю, недоверчиво щупал Матвея глазами, как будто чувствуя томительно тягучее гудение во всем его скрытно напруженном теле, а, может быть, уже и прозревая в нем невозможное сходство с самим своим богом. «А куда нас погнали? Туда!» Хотели вниз по Волге, на Царицын. Что ты? Налетели на смерть Так на слух мы, на слух, к Леденеву навстречу. Телеграф отстучал, вы идете. Нам бы с вами, ребят А на что нам такие набегства бегство прыткие А я б на тебя поглядел, оскорбился Матвей. Тебя там не было, и не тебе нас попрекать». «До последнего края держались, а уж как охватили нас, так чего ж нам и было делать, кроме как прорываться? Или что ж, умирай, а убьют так и мертвый кусайся?» «Ну-ну, о-но, — оборвал его взводный. «Не досуг с вами тут. Подымай свою конницу, красный герой. Документы имеете?» «Хотите проверить, товарищ?» — ответил Егорский, и голос его прозвучал для Матвея как карканье, настолько неестественно напористый, что на плечах у них обоих ряженых проступили погоны. Взводный лишь отмахнулся. Ничего уже не опасаясь, леденевцы безмолвно повернули на запад, и вслед за ними потекли настороженно молчаливые, готовые стрелять и резать казаки. Угрюмость их была, естественно, для унизительно побитых и позорно бежавших людей. Измученные переходом кони и черные от пыли масляные лица подтверждали все сказанное. Но неужели звериным нюхом никто не чует в них чужих, не слышит запаха их страха, свинцового гудения их крови? «Ну ты, Качалов!» — змеиным шипением стравил Матвею на ухо Яворский — — Актер, — говорю, — как будто всю жизнь эскадроном у красных командовал. — А большая ли разница? Идти с тех же ворот, а песню заиграем, так и вовсе до самых потрохов сроднимся, — ощерился Матвей, насильно веселя себя. Замолкли, спугнутые близостью чужого. — А ты чего платком подвязанный, как баба в синокос спросила Матвея, поравнявшийся взводной. — Поранили, что ли? — Из револьвера скобельнули, — ответил Матвей, тронув голову. — В торопях накрутил, а теперь оторвать не могу. — А как звать-то тебе, дружок? — Павел я, Лихачев, эскадрон мой. — О, как, я тоже, Пашка. Из каких же ты краев? — Рожак с Суходола, Глазуновской станицы. — Казак, что ли? кубыти офицер? — Под Харунжево выслужил, двух Егориев от царя имею. Не бывает таких, что ли, в красных? Да нынче, брат, каких только не встретишь. И у нас есть полковники, и среди них босяки. Как за раз мы на вас, наскочишь на разъезд, так и в упор не разберешь, на смерть напхнулся или на подмогу. Они ведь, хоть и черти, рогов не имеют, хвосты подрезаны у коней, так ну и что? Кубыть уж достанет ума обкарнать перед тем, как в тылы к нам идти. А ты спрячь Ноган. Нет, брат, иному такому, кто спрятал давно уж скворешню и сделали из головы. Бывал, чей сам нацепишь на себя врядницкие лычки, прибьешься и подслушиваешь ихний разговор, покуда не окликнут, кто таков. И также они под нашего брата рядятся. А нам, почему же так быстро доверились, сранил смешок Яворский. Так сами нам в руки идете, куда? На Леденева? Наедем, мокро будет, в упор, что мурашей, не разглядим. — А надо замечать, товарищ, — ответил с напором Егорский, как будто уж пьянее от азарта, — букашку под ногами. Любую ползучую тварь. А вы без малой эскадрон в свое расположение ведете. А если мы лазутчики, шпионы? — За кем шпионить? За ветром? — Пожалуйста, товарищ комиссар. Эта пешка на вроде гадюки свой хвост по степу волокет. А мы, как есть, железный вихрь революции. Московская правда указывает. — Куда нам Леденев, Роман Семенович, скажет, мы туда и идем. И никто его воли не моет знать до срока, потому ты и падаем на любого врага, как небесный огонь. — Да ты понимаешь, что такое диверсия? — напустился Еворский, увлекаясь игрой в поддавки. — Не знаешь, сколько красных командиров погибло от подлых змеиных укусов. Вот так же приходили, затесывались в строй и жалили из-за угла. — А нашего нельзя убить, — ответил Пашка убежденно. «Приехали!» — каркнул Егорский. «Красноармейцы верят в заговоры, в черта!» «Да нет, товарищ комиссар, мы с Леденевым уж и черта не боимся, и на Бога не надеемся. Верим только собственным глазам. Уж сколько раз видали, не убить его, несмотря что он в самую гущу передней идет. Так что ж, и бдительности никакой не надо. Почему же? У вас, гляжу вон, кобура расстегнута». Так и у нас винты не в тараках. кубыть успеем в штаб Духонина спровадить для проверки документов? На выщербленной бритве горизонта плавился за краек солнечного диска. Багряным половодьем, конной лавой затоплены все улочки садков. Текли эскадроны, полки. Знакомые, присоленные руганью, прорезывали гомон возгласы команд. Грохотали двуколки, орудия и зарядные ящики. Привычно шибала с густелым едким духом солдатчины, не расстающихся друг с другом месяцами людей и коней. И в эту нескончаемую реку, над которой один Леденев как над музыкой влавствовал, с неумолимостью затягивала и ничтожный халзановский отрядик. Матвею показалось, что с него слезает кожа, что он уже плавится в этом потоке, забыв себя и зная о своей судьбе не больше, чем кусок железа в горне.